333. Малопонятные слова, нищие духом придется пояснить. Нищие это не имеющие, но очень хотящие иметь, потому просящий дать им то, чего у них нет. Нищие духом это значит не имеющие, но очень хотящие иметь дары духа. А Хотящих иметь дары духа, но не имеющих их, и было сказано, что они утешатся, то есть получат то, к чему стремится их сердце. Если мысли, сердце и сознание устремлены к тому, чтобы получить дары духа, получение последует не приложено.